Глава 12. Я немного отстраненно отметил, что перекрестился незнакомец с двумя пальцами, да еще и слева направо. Не то, чтобы я был большим специалистом в религиях, но, насколько я помнил, в православии было принято складывать пальцы с щепотью при этом ритуальном жесте. В голове нежданно всплыли слова древнего «Помни об этом, адепт» и без разговоров убивай любого встреченного тобой христианина, ведь только так ты сумеешь сберечься». Мужчина тем временем разглядывал меня с уже нескрываемым презрением, не выказывая при этом ни капли страха или паники. Что-то мне настойчиво подсказывало, что в этот раз жизнь свела меня с упертым фанатиком. «Зачем ты следишь за нами?» — повторил я игнорируя вопрос собеседника. «А ты не догадываешься, тварь?» Незнакомец задрал бровь, скорчив надменную мину, и я понял, что нормального разговора у нас не может состояться в принципе. Под слегка заинтересованным взглядом христианина я быстро сунул пистолет под свою джинсовку. Эта штуковина мне не пригодится, ведь она не оказывает никакой силы внушения на оппонента. Он будто бы не верит, что я им воспользуюсь в людном месте, полагая себя в полной безопасности. Что же, пора бы напомнить, что мне не нужен пистолет, чтобы организовать ему встречу с Богом. Наглую и покровительственную ухмылку незнакомца смыла за долю секунды, когда я отвесил тому легкую пощечину из разряженной силы. Краска отлила от его лица отчего синяки под глазами отчетливо прорезались, сильнее подчеркивая возраст. — Не смей! — выдавил из себя христианин, сильно заикаясь. — У тебя нет власти над Божьим слугой! — Твоя дрожащая челюсть говорит мне об обратном, — парировал я, показательно складывая руки на столешнице. — Пусть осознает, что я могу убить его в любой момент, не коснувшись даже пальцем и никто не поймет, что здесь произошло. — Ты можешь делать что угодно! — почти выкрикнул незнакомец, распаляя внутри себя фанатичный огонь. — Я не боюсь смерти! Прежде чем мой собеседник довел себя до состояния религиозного исступления, я снова хлестнул по нему отростком тьмы, на этот раз гораздо более плотным, и истовое пламя веры потухло в нем, уступив место приземленному животному страху страху за свою жалкую шкуру. — Ты же прекрасно знаешь, с кем говоришь, — зловеще прошептал я, наслаждаясь чужим ужасом. — И ты должен понимать, что смерть — это далеко не самая тяжелая участь, могущая постигнуть твое тело. — Мне плевать на тело, ведь главная бессмертная душа! — незнакомец все еще пытался храбриться, — но слова его звучали уже не столь уверенно, как в начале. «О, а хочешь, я расскажу тебе, что будет испытывать душа, запертая в твоем трупе?» С иронично преувеличенным энтузиазмом отозвался я. «Думаю, твоему Богу придется такое по нраву. Он ведь любит мучить и истязать своих последователей, называя это испытанием веры. Ты готов стать мучеником, христианин?» Несмотря на то, что я больше не воздействовал на незнакомца даром, он посерел еще сильнее и до побелевших костяшек вцепился в столешницу. Похоже, теперь до него начинало доходить, какого злобного тигра он дергал за хвост. «Вижу, что ты проникся», — полуутвердительно констатировал я. «Тогда отвечай. Как церковь нашла меня? А главное, зачем?» Глаза христианина забегали с стороны в сторону, а я еще некоторое время понаблюдал за его внутренними колебаниями. Но, в конце концов, страх перед неизведанным победил. «Влияние католической церкви очень обширно. Даже на этом диком континенте у нас есть свои агенты», — осторожно ответил незнакомец, пытаясь оценить мою реакцию. «А искали тебя для того, чтобы уничтожить?» Мои задранные вверх брови сейчас были лучшие иллюстрации удивления и непонимания какого хрена вообще происходит и как вы обо мне узнали я ненадолго осекся припоминая свои подвиги в москве определенно те кто знают что собой представляют темные жрецы легко могут догадаться что там произошло непростое восстание ну или как там наши власти представляли эти события нет не отвечай у меня другой вопрос «Как вы вообще поняли, что я жив?» «Те, кто попрал незыблемые божьи постулаты, не умирает так просто!» «Не такие уж они и незыблемые», — буркнул я больше из-за природного упрямства, «если через них можно переступить». Дальше я пытался выпытать как можно больше информации, но ничего конкретного добиться от допрашиваемого не смог. Он постоянно твердил о божьей каре, о том, что я обречен, что Церковь меня достанет из-под земли, что Инквизиция за сотни лет совершенственно училась истреблять таких, как я. И у меня напрашивался только один единственный вывод. Сам он просто мелкая пешка, посланная то ли на разведку, то ли на заклание ужасному некроманту. По крайней мере, в его ментальном фоне не промелькнуло ничего, что могло бы меня заставить думать иначе. Эта догадка подтверждалась и легкой рябью неуверенности, которая исходила от незнакомца после большинства моих вопросов. Наверняка было бы намного проще убить несговорчивого фанатика и поднять в виде послушного мертвеца, чтобы доподлинно узнать, какие тайны он скрывает. Но это было бы равносильно объявлению войны церкви, чего я все еще надеялся избежать. Да и не было в этом необходимости. Если они нашли меня здесь, в этой охваченной гражданской войной глуши, то где вообще от них можно скрыться? Если только совсем забиться в непроходимые леса или джунгли, став отшельником. Но со мной ведь еще и Вика. А вдруг что случится? Это мне не требуются ни бинты, ни таблетки, ни врачи. А если она заболеет, чем я ее буду лечить? Медвежьим пометом и уринотерапией? Это даже не смешно. Даже в нашем нынешнем прибежище есть различные лекарства, да и город не так далеко, где можно найти квалифицированных докторов. Квалифицированных, насколько это вообще можно сказать, о медиках в Сомали. В общем, бежать дальше — это не выход. Тем более, что на дальний путь денег нам может уже и не хватить. Значит, остается только торговаться. Ну и, может быть, чуть-чуть шантажировать и угрожать. «Слушай меня внимательно, смертный!» — пророкотал я, обволакивая несчастного коконом непроглядной для меня тьмы. Его фигура скрылась из виду, и изнутри дымного облака послышалось жалкое поскуливание, будто где-то рядом плакала побитая собака. «Я не имею ничего против вашей церкви и вашего бога. Я не хочу войны, но и агрессии в свою сторону не потерплю». Едва только я пойму, что вы против меня что-то замышляете, начнут умирать люди. Очень много людей. Я буквально затоплю землю кровью. Ты понимаешь меня, смертный? Отвечай! — Да! — донесся сдавленный ответ откуда-то из-под туманной вуали. Силы было настолько много, что всего одна лишняя капля могла остановить чужое сердце и я балансировал на грани, удерживая себя от того, чтобы эту каплю не уронить. Тогда передай своим хозяевам, что если вы перейдете мне дорогу, то я объявлю каждого христианина своим личным врагом. Я стану убивать вас и обращать в нежить везде, где только встречу. Я пройдусь ураганом по каждому храму. Я разобью в пыль каждый ваш алтарь и распну на воротах каждого пастыря. Люди перестанут носить нательные крестики, потому что это будет равносильно черной метке. Они станут бояться признаться, что исповедуют христианство, потому что это будет означать для них смерть. А чтобы церковь совсем не скучала, я оживлю древнего некроманта, который без моей помощи не может выбраться из своей могилы. «Пока не может. И тогда в мир придет такой тотальный пец, что вы тысячу раз проклянете тот день, когда решили меня вообще разыскать. Ты понял меня, смертный?» «Да, я все понял». Получив осмысленно утвердительный ответ, я развеял тьму и увидел, как сидящий передо мной человек жалко трясется, глотая слезы, и постоянно порывается прикрыть голову руками, словно его собираются избить. «Пойми, христианин», — проговорил я уже достаточно мирно, — «я не опасен, если меня не трогать. Тот дар, которым я обладаю, очень жесток и своенравен. Его очень сложно контролировать, если ты не знаешь, с чем имеешь дело. Я сначала не понимал этого, и поэтому произошло то, что произошло но теперь знаю гораздо больше и умею с ним бороться. Тот факт, что ты еще жив, — это главнейшее тому доказательство. Не думайте, что со мной будет так же легко совладать, как и с древними жрецами. Какой бы могучей ни была ваша инквизиция, но искусство ведения войны за прошедшие века сильно изменилось. Мозг любого воспитанного на фантастике современного человека — даст фору в изобретательности любому средневековому некроманту. Уж поверьте, просто знайте, что Москву я поднял на уши, используя одну лишь грубую силу. Мне не понадобилось особенно при этом хитрить, изобретать и изворачиваться. И даже если бы регулярная армия догадалась использовать против меня огонь, это ничего бы не изменило, потому что фантазия у меня очень богатая». Просто оставьте меня в покое, и от меня не будет проблем. Передай мои слова и молись, чтобы мы никогда больше не встретились». Завершив свою длинную фразу, я вернулся за столик к Вике, не удостоив больше дрожащего христианина взглядом. Надеяться на то, что мы после этой встречи проведем тут замечательный вечер, было совсем наивно. Девушка сразу поняла, что у меня состоялось весьма неприятное рандеву, и теперь мы оба сидели с ней будто на иголках, ожидая в любой момент неприятностей. «Этот человек приходил из-за твоего прошлого?» — тактично поинтересовалась Виктория, мастерски не используя никаких намеков на ужасные моменты моей биографии, обозначив их расплывчатым словом «прошлое». «Да, скорее всего, это католики». Сдается мне, что они собираются открыть на меня охоту. — Но зачем? — едва не вскричала девушка. — Разве они не понимают, что ты изменился? — Это ты можешь понять, Вик, потому что мы живем уже несколько месяцев вместе. А для них я монстр, убивший в не столь далеком прошлом несколько сотен тысяч человек. Меня ничто не обелит в их глазах. Виктория замолкла, внутренне бурля негодованием, и нежеланием признавать очевидное, и все пыталась выдумать какой-нибудь аргумент. В конечном итоге она сдалась и просто махнула рукой. — Может, пойдем уже отсюда? — спросила она с тягучей тоской в голосе. — Пойдем. И мы спешно покинули гостеприимные стены паршивенького ресторана. Теперь нас обоих преследовало неуютное ощущение, словно мы находимся в мушке чьего-то прицела и вполне ожидаемо, что нам хотелось поскорее убраться отсюда. Идя к выходу, я зацепил взглядом тот столик, за которым беседовал с незнакомцем. Сейчас он был совершенно пуст, и только лишь развернутая салфетка на середине столешницы напоминала о том, что тут кто-то сидел. Весь обратный путь до деревни мы проделали в напряженном молчании. Я постоянно вертел головой и оглядывался, потому что зеркал у этого джипа не было и в помине. За каждым поворотом мы ожидали наткнуться на засаду или обнаружить преследующую нас по пятам погоню. Каждые пять минут я проверял пистолет, висящий под курткой, словно боялся, что он может внезапно исчезнуть. Во всей этой ситуации радовало только то, что я сумел доказать, что больше не хожу на поводке силы, бросаясь сеять смерть налево и направо, как маньяк. Доказал в первую очередь самому себе. Я держал жизнь этого святоши в своих руках, будто только что вылупившегося птенчика. Всего одно движение, даже не особо сильное, и послышится лишь сдавленный писк и тихий хруст. Как же мне хотелось сжать кулак, кто бы знал. Но я сдержался. Я оставил его в живых и считал это своей хоть малой, но победой. Когда мы подъехали к деревне, у меня и мертвецов снова возникла ментальная связь, и я мгновенно ринулся в их память, чтобы просмотреть, не было ли никаких происшествий за время моего отсутствия. Все-таки поднятые покойники всегда стремились к воспроизведению своего прижизненного поведения, а мы с вами прекрасно понимаем, как могут себя вести бандиты и повстанцы. Поэтому, каждый раз отправляясь в дальнюю поездку, я волновался, как бы тут ни произошло чего-нибудь непоправимого. Но нет, зомби преданно сторожили деревенский покой, строго следуя заложенным в их сознание приказам. Я даже в очередной раз вернулся мыслями к такой вещи, как программирование покойников, по аналогии с тем, как я закладывал последовательности действий в крыс и ворон. По сути, при определенном уровне навыка и сноровки можно объяснить кадавру, мертвецу, с которым нет связи, как ему вести себя в той или иной ситуации. Всего, конечно же, не предусмотришь, но самые основные моменты вложить в его мертвый мозг вполне можно. Но это так. Просто отвлеченные мысли. Убивать я никого не собирался. Пока. Так мы преодолевали километры, отделяющие Беледуэйне и село, название которого я до сих пор не узнал. Нет, серьезно. Местные жители его просто называли село, либо деревня, не прибегая к каким-либо иным обозначениям. Даже в памяти мертвых Фалаго не было никаких конкретных сведений на этот счет. Так что не факт, что у этого крохотного населенного пункта вообще было название. Мы вернулись, когда еще было светло, и аборигены усердно занимались своими делами, не обращая на нас с Викой особого внимания. А я, предчувствуя скорую беду, начал подготовку к ее встрече. Первым делом я вооружил Стрельцову, вручив ей старый трофейный пистолет-пулемет чешского производства. Откуда я знал, что чешского? Понятия не имею, просто знал об этом, как и то, что у этого оружия должен быть складной плечевой упор, но конкретно у этого он просто вырван с корнем. Когда-то этот ствол принадлежал предводителю группы Фалааго, которых мы устранили в самом начале нашего здесь пребывания. И был этот ПП достаточно компактным, чтобы слабые женские руки могли удержать его и справиться с несильной отдачей. Сам я в очередной раз проверил свой СР-1, остро пожалев, что на такой редкий пистолет в этой глуши невозможно найти хотя бы пару пустых магазинов или хотя бы обоймы, чтобы в случае затяжной перестрелки иметь возможность быстро перезарядиться. Но чего нет, того нет. Поэтому в качестве запасного оружия я повесил себе на плечо один из самых приличных калашей. Увидав вблизи... Этот несчастный обращик оружейного ремесла, какая-то часть меня, доставшаяся, судя по всему, от покойных военных и спецназовцев, просто взвыла от того, что кто-то может настолько безалаберно относиться к своему рабочему инструменту. Ни разу в жизни не занимавшись ничем подобным, и даже не имея представления о том, как вообще разбирать и чистить автомат, я, вооружившись подручными средствами, взялся приводить оружие в порядок. К вечеру я выгреб из калаша целую горстку песка, пыли и каких-то огарков, щедро смазал все подвижные детали и сделал пару выстрелов за пределами деревни. Этот ствол все еще был далек от идеального состояния, но теперь хоть не было страха, что он разлетится на запчасти прямо у меня в руках во время стрельбы. Снарядив четыре автоматных рожка, я смотал их попарно обрывками изоленты чтобы во время боя не терять драгоценные секунды на извлечение заряженных магазинов. Теперь я с оружием не собирался расставаться, потому что сила хороша только тогда, когда враг стоит прямо перед тобой и не знает, на что ты способен. Но вот уж кто-кто, а Инквизиция точно понимает границы моих возможностей. Иначе они бы не переловили всех жрецов в далекой древности». Как-то они нашли способ защищаться от клубящегося смертельного тумана. Поэтому в этом случае огнестрел очень нужен, и обязательно, чтобы он был под рукой. Потекли дни напряженного ожидания, из которых внезапно пропала вся радость и беззаботность. Марионетки четырех Фалаго дежурили теперь круглосуточно, не заботясь о том, что скажут местные об этом странном трудоголизме. Не до того сейчас было. Да и сами деревенские уловили перемену в нашем поведении, начав опасливо сторониться нас. Даже я стал чаще ходить в разведку, подолгу замирая на удобных наблюдательных точках и осматривая все подступы к поселку. Поскольку мне не нужно было спать, то занимался я этим чаще всего по ночам. Провершие в непроглядной темноте трупного мешка глаза по сей день болезненно реагировали на слишком яркий свет, но зато ночью видели просто прекрасно. И этим я сильно отличался от своих покойников, которые с наступлением ночи превращались в слепых кутят. Когда я выходил на улицу с автоматом на перевес, во мне будто бы просыпались давно забытые знания, которыми я не пользовался с прошлой жизни. Я знал, как нужно двигаться, чтобы оставлять меньше следов и быть практически бесшумным. Знал, как носить оружие, чтобы в случае угрозы мгновенно его выхватить, знал, как выбрать огневую позицию, откуда меня будет крайне тяжело достать, но откуда я смогу эффективно вести бой. Я командовал шныряющими в округе марионетками, как заправский сержант солдатами-первогодками. Наследство, которое досталось мне от моего мертвого легиона. Возвращаясь из очередной такой вылазки, уже возле нашей хижины, Я почуял буйство чьей-то горечи и страха. «Вика!» прогремела в моей голове, и я, не теряя ни секунды, стремглав бросился внутрь, выхватывая пистолет. Внутри меня встретил полумрак и едва ощутимая прохлада остывших за ночь стен. Я начал озираться в поисках того, кто мог обидеть девушку, но кроме нее самой никого не обнаружил. С запозданием пришла мысль, что я ощущаю ее одну. Значит, обидчик, скорее всего, уже ушел. «Вика! Вика!» Я бросился к сдавленно рыдающей Виктории. Она сидела на кровати, подтянув колени к груди, и тихо всхлипывала, не в силах унять рвущийся из груди плач. «Что случилось? Ты в порядке? Здесь кто-то был?» Я выстреливал вопросами со скоростью ручного пулемета лихорадочно осматривая Вику на предмет повреждений или ран, и не сразу заметил, что все ее чувства обращены на меня. Когда девушка взглянула в мое лицо и чуть отстранилась, я, наконец, заметил лежащий возле нее смартфон. В этой деревне мобильная связь отсутствовала как явление, но зато был спутниковый сигнал, который ловил паршиво, имел крайне низкую скорость, нестабильное соединение, да и вообще не работал большую часть недели. Однако местные мирились с тратами на содержание спутникового комплекта, потому что нередко в сезон дождей это было единственным средством связи с цивилизацией. И сейчас в строке уведомлений телефона Вики как раз мигал двумя тощими палочками значок Wi-Fi. Еще не имея никаких конкретных подозрений, я разблокировал смартфон, и увидел на экране стоящий на паузе то ли выпуск новостей, то ли документальный фильм. Немного поборовшись с собой, я нажал на треугольный значок воспроизведения. Осталось множество видеосвидетельств того, как Аид собственноручно уничтожал сотни людей, забурчал в динамике мобильника скорбный дикторский голос. На данных кадрах, снятых наружной камерой с одного из фасада домов, Можно увидеть, с какой легкостью он рвет человеческую плоть. Словно ненасытный хищник, он купается в крови, ощерившись в безумном оскале. Если это не зло в чистом и первозданном виде, то что же тогда? На экране один за одним мелькали кадры с уличных камер, на которых я засветился во время финальной бойни, когда мой мозг окончательно сошел с рельсов. Некоторые видео были настолько хорошего качества, что на них можно было даже разглядеть жуткую кровожадную гримасу, прилипшую к моему лицу. Документальный фильм. Кто бы мог сомневаться. В наш цифровой век сложно сходить в магазин и не попасть в объективы сотен и тысяч видеокамер. Что уж говорить о том, что вытворял в столице я. Даже странно, что на создание этой кинокартины потребовалось целых полтора года. Прокрутив страницу немного вниз и глянув на дату загрузки видео, я понял, что ему еще нет и месяца, а просмотров под ним уже свыше 80 миллионов. Кто же это так расстарался? У меня есть смутное подозрение, что этот фильм и недавняя встреча с христианином очень даже взаимосвязаны. Из того, что было продемонстрировано в кино, я не помнил ровным счетом ни хрена. Я там рвал людей буквально голыми руками, часто делая это настолько быстро, что невозможно даже было понять, что вообще происходит. Вот я влетаю в толпу военных, а вот уже во все стороны летят кровавые брызги и ошметки плоти. Действительно жутко. Только со стороны можно было увидеть, насколько опасен и страшен я в том состоянии, когда дар овладевает моим телом. Мне хотелось бы сказать, что я испытал от увиденного шок и трепет, что моя душа содрогнулась от вида нечеловеческих зверств, творимых мной в прошлом, что в очередной раз себя проклял и возненавидел. Но это было бы ложью. Я не испытал ничего. От взгляда в мое прошлое, на выжженной равнине моих чувств, лишь слабо колыхнулось несколько высушенных травинок. «Да, я чудовище!» и я свыкся с этой мыслью еще в могиле. Да, я действительно испытывал к себе отвращение и лютую ненависть, когда в полной мере осознал, что натворили мои руки. Но даже самые сильные эмоции со временем выгорают и тускнеют, становясь привычными и обыденными. Так же случилось и со мной. Я просто перегорел. Я бросил телефон обратно на кровать рядом с девушкой, и с каким-то отстраненным сожалением отметил, что от моего движения она вздрогнула. «Что тебя так напугало, Вика? Правда? Реальность? Прошлое?» Она не ответила, а лишь покрепче стиснула свои коленки, упрятав между ними лицо. «Ты ведь знала эту правду», — продолжал я безжизненным голосом. «Я рассказал тебе все в самый первый день. В чем теперь дело?» — Я не знаю, — выдавила из себя Виктория сквозь всхлипывание. — Я не представляла, насколько это страшно, насколько ты можешь быть жесток. — Не представляла. Я, можно сказать, единолично вырезал под корень среднероссийский город. Неужели ты допускала, что мои слова — блажь и преувеличение? — Нет, я сразу тебе поверила. Просто слышать и увидеть это без цензуры... — Ни одно и то же. — Сергей, я не знаю, что мне с собой делать. Я пытаюсь себя убеждать, что это был не ты, что это все твое проклятие, которое ты упрямо называешь даром. Но у меня не выходит. Я начинаю бояться тебя. Я лишь грустно покачал головой. Видимо, этот момент все-таки настал. Эйфория от нашей встречи отступила, и у Виктории включилось критическое мышление. Не без посторонней помощи, но она все-таки разглядела того зверя, что таился во мне. «Вика, посмотри на меня. Нет, в глаза. Посмотри мне в глаза». Когда заплаканное лицо девушки обратилось ко мне, я проговорил максимально четко, выделяя каждое слово. «Запомни, это был я. Мне нет смысла искать себе оправданий и сваливать вину на эфемерную сущность, которая сидит внутри меня. Это я оказался слишком слаб, что уступил ей. Это я радостно поддался на ее уговоры и упивался чужими смертями и страданиями. Я Вика. И никто другой. Ты ждешь, что я дам тебе безотказное и действенное средство от страха? Так этого не будет. У меня его просто нет. Я сам боюсь себя и того, что могу сделать. «С этим надо просто жить!» Мне показалось, что девушка сейчас расплачется с новой силой, но она лишь отвернула голову в сторону, давая полюбоваться своим точенным профилем. «Сергей, мне жутко об этом думать, но...» Я встрепенулся, получив сигнал от марионеток, и вскинул руку, жестом прося Викторию замолчать. «Извини, Вика», — напряженно проговорил я, — Но придется этот разговор отложить. У нас гости.